Глава 18 Возвращение. Как же нам рады. Эвелина. На завтрак я едва не опоздала. Изабелла ушла пораньше, чтобы встретиться с братом, поделиться, что с ней все в порядке. Я же в какой-то момент замешкалась, выбирая, что именно надеть. И даже не думайте что все из-за Мура. Про него-то как раз речь молчит. Просто занятия. Как они будут проходить? Сколько ему групп успело вернуться? Не удивлюсь, если кроме нас никто пока не прибыл. В общем-то, вопросов хватало. Потом я махнула на все рукой и ускорилась. Опоздать на завтрак — это испортить день с самого начала. Нормальный студент себе подобного не позволит. Исключительно по уважительной причине. А у меня такое не наблюдалось. А если кто-то решил, что я острусила, не желая встречаться с Муром и его подружками, то это его проблема. Может, парни и столик другой выберут? Не тот, где мы с Изабеллой. Не вышло. Вся наша компания то есть Белла, Пантерра и Волки, сидела на месте и спокойно завтракала. Дик жестикулировал и что-то рассказывал. Грег изредка его перебивал. Иза цвела и хихикала. Мур просто слушал, приняв важный вид, а заодно кривя рот, чтобы не заржать. Узрев меня, все оживились. Хотела сесть рядом с подругой, но вокруг нее уже все заняли руперты. Почему-то стульев было только пять. Видимо, без нас кто-то убрал те лишние, на которых раньше сидели оборотницы. Ну и ладно. Сяду там, где свободно. Дик не кусается, Мур тоже не должен. «Привет всем!» «Я же вежливая!» и неважно, что взгляд Николаса ощущала, даже несмотря на него самого. Может, эта щека у меня зачесалась? «О, кошка пришла!» — оповестил Грег. «Эви, Марк передает тебе привет!» — сообщила Гаррит и подмигнула мне. «И ты ему передай!» — отозвалась я, принимаясь за запеканку. Изюм сегодня был выложен по странной схеме. Словно кто-то решил поупражняться и выложить глаза, ноздри, рот. Интересно, какой затейник сегодня отрабатывал на кухне. Хватило всего пять секунд тишины за столом, чтобы понять. Все уставились на меня. Точнее, на нас с Муром. Что-то не так? В зеркало точно смотрелось. «Может, испачкалась по пути или волосы растрепались?» Скосила глаза, но нет, все вроде в порядке. «Вы с Пантерой поссорились?» — спросила Изабелла. Надо сказать, в своем любопытстве она была не одна. Руперты также не отставали. Смотрели на предводителя с интересом, но без комментариев. «Вам заняться больше нечем». — ответил вместо меня Николас. «Ну вы даете, Когда успели разос... поссориться!» — вставил своё слово Грег. «Бьюсь об заклад, это из-за кошки!» — заявил проницательный Дик, чем вызвал мое возмущение. «При чём тут Эви?» — вступилась за меня Белла. «Вот настоящая подруга, зрит в корень». Ты посмотри, сколько поклонниц у пантеры. Думаешь, есть желание с ними соперничать? Да эти зубастики психованные все волосы выдрать могут. Они же друг с другом постоянно соревнуются. Нет, все же зря Белла про это начала. И без того полночи снился паршивый черный котик. А теперь еще и это правда жизни. Я подцепила вилкой... В выпученную изюминку и раскусила ее. Вкусно, но приторно. Надо запить. Заткнулись все. Тихо, но убедительно произнес Мур. Грозно так, словно только и делал, что командовал. Я же в этот момент пыталась сделать глоток какао, а в результате едва не захлебнулась. Ник, зараза, брюнечистая. Еще и по спине постучал, чем поверх друзей в шок. «Так я и не понял, вы отдельно или как?» – поинтересовался Дик. Я посмотрела на Мура в надежде, что он хоть что-то ответит. Но Пантера помогать мне даже не собирался. Только спасение все равно пришло, откуда не ждали. Словно ветром гонимые, в столовой летали вестники – Обычное дело, мало ли кто с кем переписывается, но именно пять из них дружной стайкой ткнулись нам в руки, каждому по письму птички. Переглянувшись, мы принялись читать. «Оказалось, нас всех вызывают к ректору. Срочно!» «Похоже, зря так рано вернулись», — произнесла Изабелла и как-то разом Всем стало нехорошо. Аппетит был безнадежно испорчен. И даже если бы я хотела хоть что-то втолкнуть в себя ради упрямства, то не смогла этого сделать. Приказ ректора явиться — это не то, что следует игнорировать. «Ник, привет!» «Ты вернулся?» Доносившиеся голоса студенток не скрывали радости, и это мне не нравилось. Категорически. Но я, как стойкий солдатик, направлялась к выходу, всячески игнорируя внимание к нашей команде. Пантера, гляди, как эти шерстяные зубатки, тебе рады! Не удержалась от язвительности Изабелла. Я и сама могла бы вставить шпильку на эту тему, только не стала. Вдруг Пантера подумает, что ревную. А ведь такого просто быть не может. Вчера мы все выяснили и довольна. Словно нарочно Мур помахал в ответ девицам. И те воодушевились вниманием племянника императора. Не желая смотреть на все это, я повернула голову в противоположную сторону. И едва не врезалась в Рабера Леру, блондинчика, с которым нас Чуть не выгнал с занятий глазастый эльф. «Эвелина, а я только вчера про тебя вспоминал!» Веснушчатый парень улыбался, и мне показалось, что делал это совершенно искренне. «Надеюсь, только хорошее!» — рассмеялась я, не спеша уходить. «Исключительно!» — подтвердил парень. «И не верить ему у меня не было причин!» Открытое лицо и конопушки располагали. Эви, ты не забыла? Окрик Изы заставил оторваться от улыбчивого Леру. Не то чтобы он меня сильно привлекал, ничего подобного. Просто наше общение никогда не выходило за рамки, и было сведено к минимуму. В отличие от Мура, который не стеснялся вступать в контакт со своими поклонницами. Я бросила взгляд в сторону парней команды и увидела лишь удаляющиеся спины. Одна из них была слишком прямой и натянутой, как струна. И чего ему не понравилось? «Куда ты торопишься? До начала занятий еще есть время. Могу предложить прекрасной деве чай, кофе или сок» от неприкрытой лести, леру и сравнения, я хихикнула. «Робер, спасибо. Я спешу к ректору. Мы все спешим». «Сочувствую», — сразу понял парень и отступил. «Я же потопала за своими. И дело не в том, что меня ждала Белла. Мы ведь одна команда, И чувствую, что наше пребывание на территории рысей еще аукнется. Как в воду смотрела. Парни ждали нас с Беллой. Поэтому в кабинет к ректору мы зашли все вместе. Секретарша Софочка проводила заинтересованным взглядом, но без комментариев. А едва мы оказались в кабинете мрачного некроманта Коннора Дэвиса, как стало понятно, кого из вчерашних спорщиков здесь не хватает. «Обоих». «С прибытием», — произнес ректор. «Спасибо», — чуть ли не хором отозвалась команда. Коннор Дэвис не спешил продолжать. Мы тоже молчали. «Кто полезет в пекло прежде предводителя?» Мур даже вперед сам вышел, а мы не протестовали. Разве стоит ему отказывать в таком праве? Могли бы, вытолкнули вперед. А тут молодец, ответственный, хоть и молчит. Как оказалось, без нашего непосредственного начальства разговор не состоится. Ректор всего лишь каких-то пять минут смотрел на нас, разглядывал но из-за стола даже не поднялся. И что было у некроманта в этот момент на уме, предположить не могла. Раздался легкий стук в дверь, после которого послышался голос куратора Зарина. «Разрешите?» «Опаздывайте!» недовольно произнес ректор, глядя на прошмыгнувших в кабинет кабана и эльфа. Вчера оба магистра смотрелись увереннее. На замечания Дэвиса и вовсе предпочли не отвечать даже в качестве оправдания. Не стоило драконить начальство. А то ведь и головы оторвет. Потом оживит и еще раз оторвет. Что-то лишнее. Мы с друзьями быстро переглянулись. Что бы это значило? А раз все в сборе, то мне бы хотелось узнать прежде всего от куратора и непосредственного руководителя этого задания. Дэвис поднялся из-за стола, сцепил руки за спиной и уставился на Зарина с ярелем Почему рыси требуют выдать им всю команду? и что такого разрушительного устроили ваши подопечные. Вот хоть что говорите, но ректор не просто так решил спросить с опоздавших. Проучить надумал, не иначе. Молчите. Тогда я не удивляюсь, отчего случилось то, что произошло. Голос ректора неожиданно повысился а сам он уперся руками о столешницу. «Они едва не убили наблюдателя. Как такое могло случиться?» «Что?» — вырвалось у куратора. Черные омуты глаз некроманта тут же обратились к Зарину. «А ты и не знал. Картер связался сегодня утром, и выяснилось, что твои...» «Орлы отобрали портал. Хорошо, что наш сотрудник остался нераскрытым. Мы его внедряли столько времени. А этот портал... С помощью него команда преодолела две трети расстояния, тогда как другие...» Теперь понятно, какая муха укусила ректора. Рыжий агент едва не засыпался... А если бы вел себя как нормальный мужчина, то и по голове кочергой не получил. Сам виноват. Не скажу, что Коннор Дэвис скричал, да это ему было и не нужно. Достаточно чуть повысить голос, и вот уже белоснежное лицо эльфа покрылось красными пятнами. Некромантия сила как ни крути. «Что вы скажете в свое оправдание?» — обратился к нам ректор. — Нам не в чем оправдываться, — ответил за всех Николас. Я сжала пальцы в кулак, сдерживая желание положить свою руку на плечо парня. Просто так, чтобы знал, мы все рядом. Но именно сейчас это показалось мне лишним, поэтому осталось на месте. — Объясняй потребовал ректор. Наблюдатель вел себя как преданный князю Вышемскому, оборотень. А ведь вам известно, что в момент нашего пребывания рыси открыли охоту на студентку Фрай. Это было замечательно. То, что и как, говорил Ник, стало потрясением для магистров. И как бы они ни стремились делать умный вид, было понятно, что подобная информация обошла стороной всех, включая ректора Дэвиса. «Что значит охоту?» подал голос эльф. Узнав, кем оборачивается фрай, князь решил выдать ее замуж за своего сына, а когда статуя богини-кошки ожила от прикосновения Эви. Потрясенные лица магистров Стоило запечатлеть на снимках. Они молчали, внимая краткому, но точному изложению Мура. Я невольно залюбовалась. Ником, сумевшим именно так преподать случившееся. Пантера не оправдывался и никого не обвинял. Он просто был прав. После этого Вышемский сам решил жениться на студентке. Команда оказалась в очень сложной ситуации. Как вы понимаете, господин ректор, бросить Эви мы никак не могли. В кабинете Дэвиса пробыли еще час. Мне пришлось рассказывать про ожившую богиню, про то, как рыси упали на колени, и что я совершенно не понимаю, в чем тут дело. Я ведь не оборотень. Что по этому поводу думаю? Совпадение. Скорее всего, богине было скучно, и она ждала момента, когда можно будет прилечь. Или хотя бы таким способом дать знак своим потомкам. «А Картер в чем у вас провинился?» «Зачем было его избивать?» — поинтересовался ректор. «Мы уже сидели на стульях вдоль стеночки» и разговор пошел в более мирном для нас русле. «Я защищалась», — Изабелла гордо вздернула нос. «Он проник в спальню Кавелини и вообще весь вечер знаками делал мне неприличные предложения. А я девушка правильная. Через окна с парнями не встречаюсь. И в спальне тоже». «Что вы делали в спальне Фрай?» поинтересовался Зарин. «Мне одной страшно было. И потом мы искали способ сбежать. Все разбрелись, а я вот одна осталась». «А что касается кольца?» — вклинился Ник. «Мне даже показалось, что он спрятал улыбку». «В условиях задания нет такого пункта, чтобы весь путь мы преодолевали пешком или на лапах. Но главное — это опасность, которая грозила... «Достаточно!» — оборвал пантеру некромант. «Вы свободны!» «Зарин и белель -ярель. «Вас это не касается!» Нам не нужно было два раза повторять. Быстро поднявшись, мы покинули кабинет ректора. Слова Коннера Дэвиса... «Ну и набор в этом году!» «Мне точно показались!» Едва наша команда очутилась в общем коридоре, все слаженно выдохнули. «От болтовни в горле пересохло!» — пожаловался Ник, когда мы покинули приемную ректора. «Может, прямиком в кабачок?» «Девчонки, вы с нами?» — поинтересовался Грег. При этом смотрел он исключительно на Беллу. Соблазн был не так уж и велик. Приключения не манили, но час, проведенный в компании магистров, выбил из колеи. И мы бы непонятно до чего договорились, если не Софочка. Секретарша выскочила из своей приемной. Увидев нас, оборотница обрадовалась. «Вы здесь? Отлично!» «Все на занятия, а Фрай — к целителям». «Зачем?» — не поняла я и на всякий случай потрогала собственный лоб. «Обычный?» «Не знаю. Распоряжение ректора. Будете его оспаривать?» Софочка не злорадствовала, вовсе нет. Она всего лишь с интересом наблюдала за моим колебанием. Словно там, за дверью приемной, Кое-кто поспорил, как быстро я кинусь исполнять волю руководства. «Не буду», — отозвалась я и поплелась в целительский корпус.